К гороху я пошел один Ега подцепив под локоток Еремеева, разнаряженной павой направилась в цирк Билеты стрельцы достанут, даже если в балагане полный анслак на неделю вперед Место для милиции всегда найдется Само, как по волшебству По пути едва не нарвался над яка Филимона Груздева Самодеятельный ставленник государыни спешно улепетывал от кого-то вдоль улицы В другой раз непременно бы поучаствовал в задержании, но не сегодня Если он навязчиво попроповедует еще пару дней Сам прибежит искать защиты в неродном отделении Вот тогда-то... Нет, я не злопамятный, но долгопомнящий У царского терема был вынужденно задержан двумя толстыми боярами Оскорблять меня прилюдно давно никто не рисковал Так эти бородатые тормоза «Прогресса» просто мирно беседовали в калиточке, торжественно соприкасаясь пузами. Просить пропустить бесполезно. Важность боярской беседы не позволяла даже взглядом отвлечься на подпрыгивающего милиционера. Пришлось обойти терем и через забор кидать гороху в окно камешки, чтоб сам вышел и отворил. С третьей попытки получилось. В смысле, цветное стекло не разбил, Но царь высунулся едва ли не по пояс Обругал меня для приличия И громогласно велел Поставить при очи грозные Вылетевшие стрельцы Исполнительно сшибли болтливых снобов в канаву И на руках занесли мою светлость в овальный кабинет Только там я понял Почему охранники так усердствовали Горох был пьян практически в никакую Хотя, наверное, нет Говорил он более-менее А вот координация движений хуже, чем у пропившегося буратино Ваше Величество Я все понимаю Но до такой-то степени зачем? Русский человек упивается с гора глубокого Неторопливо пустился объяснять на пальцах царь Пока я кое-как усаживал его на скамью С которой он столь же упорно норовил сползти на пол Либо с великой Себе лишь. Ну и какую у вас горе или радость? Никакого Вот с этого и пью «От однообразности бытия, так ты не будешь, а за мое здоровье?» «Вы из меня дежурного собутыльника не делайте, и так уже государь не косится». Я плюнул на все и сел рядом с царем, вытянув ноги. «Слушаю, записываю, кайтесь». «Охотно». Он приобнял меня за плечи И, тоскливо отпихнув тапкой пустой штов Просветил ситуацию В сей день оголем я усерден был По причине невстребованности Понял? Нет? Я же никому не нужен Эй, кому тут нужен царь? Молчат Никому не нужен Все есть Все хорошо Все мирно Все Денствует Дома Буярская Думает Царица молодая Царицинствует Народ трудится Враги И те заразы Не враждуют Я туда-сюда пробовал, не нужен я им. Вот сижу им на троне, и ладно. А у меня, может, задница болит, уж просто так на троне сидеть. Понимаешь? Понимаю. Тогда скажи, вот ты мне друг, да? Друг, веру. я нужен. Возьми меня к себе!» «Да ради бога!» – не подумав, ляпнул я, отвлекаясь на стук каблучков за дверями. Государь упоенно приподнялся и, поймав меня за уши, трижды насильно облобызал в обе щеки. «Я знал, ты вот не продашь Эх, Никита, как все там...» По сейчас сапог надену, и, и, и к тебе удлиня на противную должность. О, oh год! Лидия Адальфина решительно шагнула в комнату и встала перед нами неумолимая, как Европейская система правосудия. Горох тихо откатился в сторону, еще раз икнул. и, встретившись плавающим взглядом с любящей женой, молча указал на меня пальцем. «Нам есть надо очень серьезно поговорить, гер полицайн». Я скорбно встал и, опустив голову, покорно последовал за развернувшейся царицей. Пьяный самодержец виновато улыбался мне вслед».